Глава 17. Старые счеты. Ванюшка сбросил ранец и грузило и, не снимая костюма, отправился в кают-компанию. Как принёс ему на подносе и печенье, уже знакомую бутылку рома и стакан чаю, поклонился и вышел. В кают-компании никого не было, чему Ванюшка был рад. Он покосился на бутылку и отставил её. Чай же выпил не без удовольствия. «Этим ты меня не подкупишь», — думал он о Таяме. Поскучав полчаса, он решил подняться на палубу. Но в этот самый момент в каюту вошла молодая японка, уже в японском национальном костюме, в розовом кимоно и маленьких, шитых золотом туфельках. В руках она держала грушевидную четырехструнную гитару с бледно-розовой лентой у колков. За ней появился матрос-переводчик, который сказал, обращаясь к Ванюшке. «Господин Таяма Риокидзе просил передать увазаемому гостю, что он приказал своей дочери поиграть, занять увазаемого гостя музыкой и пением, чтобы увазаемому гостю не было скучно, пока синят его скафандр». И низко поклонившись, матрос вышел, прикрыв дверь. Ванюшка злился на себя, на Тайяму, на маленькую Японку. Японка, между тем, приветливая, улыбаясь и приседая, подошла к стулу, уселась, положила на колени гитару с месяцеобразными прорезами в деке и начала играть при помощи тонкой треугольной костяной пластинки. Плектрона. Как играют на мандолине. Взяв несколько аккордов, она запела. Звуки инструмента были очень нежные, а маленький голосок девушки еще нежнее. Она пела какую-то сладко-грустную песенку. Ванюшка не понимал слов, но он понял, что это была песня о неразделенной любви. Ванюшка положил голову на ладонь, оперся о стол и заслушался. Какие-то голоса, как будто спорившие, привели юношу в себя. В его душе вдруг зародилось беспокойство. Не заманил ли его хитрый Таяма в ловушку? Быть может, его скафандр и ранец с аккумулятором и аппаратом, вырабатывающим кислород, будут спрятаны, а Ванюшку посадят под замок. Он вдруг поднялся так резко, что японка уронила плектрон и оборвала пение. Сердито посмотрел на испуганную девушку и едва не сбил с ног матроса, стоявшего за дверью, Выбежал на палубу. Шкипера не было. Матросы поднимали на палубу шлюпки и лодки. Таяма, по-видимому, сдерживал слово и собирался уходить. Но ведь он может захватить с собой в качестве пленника и Ванюшку. «Где мой ранец? Где шкипер?» Набросился Ванюшка на матроса. Но тот не понимал по-русски только пожимал плечами. Матрос сделал шаг, чтобы позвать шкипера, Но Ванюшка остановил его. Быстро сбежав по ступеням трапа, он направился без предупреждения в каюту капитана. Здесь он застал такую картину. Возле стола стояли шкипер, сам Таяма и молодой матрос с длинным носом и короткими волосами, в очках, похожи скорее на инженера или врача, чем на простого матроса. Все они внимательно рассматривали скафандр и вскрытый аппарат для добывания кислорода. Тут же на столе лежал знаменитый аккумулятор гузика, а на листе ватмана виднелись наспех сделанные наброски карандашом. Японец в очках снимал чертежи. «Вы что тут делаете?» закричал Ванюшка, позабыв о том, что он одинок и беззащитен. «Вы не только нашу капусту крадете, но и наши секреты, наши изобретения!» «Простите», — сказал японец в очках по-русски, — «естественное любопытство. Мы хотели ознакомиться с аппаратом, пока будет синиться у вас скафандр. Он готов. Вы можете...» «А эти чертежи зачем?» — не унимался Ванюшка. «Тоже любопытство. Давайте их сюда!» Он схватил чертежи и засунул их за пазуху в водолазный костюм. «Давайте аккумулятор!» Ванюшка быстро собрал аппарат... Надел скафандр, прикрепил дыхательные трубки и вышел из каюты, не говоря ни слова. И удивительное дело, его никто не задержал. Он поднялся на палубу, надел на ноги грузило и прыгнул за борт, не посмотрел даже, хорошо ли исправлен скафандр. Уже в воде он оглянулся на борт шхуны. Из окна небольшого иллюминатора выглянуло лицо молодой девушки. Японка улыбнулась и махнула маленькой ручкой, словно выточенной из слоновой кости. И неожиданно, по какой-то непонятной для него самого ассоциации, Ванюшка вдруг вспомнил девушку, которую он видел в пещере. «Вот та да, Это да! Фуд возьми!» Громко сказал он в скафандре. Образ японки побледнел, а силуэт девушки, стоявшей на фоне костра, обрисовался так четко, как будто он видел его на самом деле. Ванюшка крякнул и опустился на дно. Вернувшись в подводное жилище, Ванюшка рассказал о своём визите к Таями Рио Это было во время обеда. Марфа Захаровна приготовила уток, доставленных с берега её мужем, и больших крабов. А пунь угостила пастилой, сделанной из морских водорослей. На этот раз даже Ванюшка похвалил кулинарные способности пунь. Оказывается, она не кухарка, а кондитер. Очень вкусно. И знаете что, семён Алексеевич, давайте изготовлять эту пастилу для продажи. Ходка пойдет. «Это идея», — ответил Волков и спросил Ванюшку, где он так долго был. Когда Ванюшка упомянул имя Таяма Риокицы, Канабеев вдруг так стукнул волосатым кулаком по столу, что запрыгали тарелки и сказал... «Убить мало этого паразита! Из-за него я чуть не утоп!» И Конобеев рассказал давнишнюю историю. Оказалось, что между ним и Таямой были старые счёты. канабеев и Таяма не раз сталкивались во время рыбной ловли. Ещё до мировой войны и революции у Конобеева была небольшая рыболовная артель. А Таяма, богатый купец и промышленник, ввёл дело на широкую ногу. Его шхуны бороздили воды Японского и Охотского морей, а иногда заплывали и в Берингово море. Рыба, водоросли, морские котики — всё это хищнически уничтожалось Таямой у наших берегов. Отсутствие охраны и малочисленность прибрежного населения развязывало руки Таями, который обнаглел настолько, что не стеснялся ловить рыбу и любить котиков на глазах русских рыбаков и промышленников. Больше того, иногда он вступал с ними в настоящие сражения из-за лучших мест ловли. Излюбленный прием Таямы был такой. В свежий ветер одна из его шхун начинала носиться по волнам, как бешеная. Она наскакивала на русские рыбачьи баркасы, зацепляла полуспущным якорем сети — рвала их или увлекала за собой. Сам Таяма или его штурман ругательски ругали в это время на русском языке экипаж и рулевого шхуны, которые не умели обращаться с управлением и не знали своего дела. Перевернув с десяток русских баркасов и изорвав сотни метров сети, экипаж шхуны Таямы укращал взбесившееся судно. Однажды шхуна Таямы налетела таким образом на баркас, которым находился Конобеев. В это время он спускал в воду огромную сеть. Увидав перед собой вырастающую стену борта шхуны, канабеев поднял вверх огромные кулачища и закричал. В голосе услышались такие громоподобные раскаты и такая убедительная чувствовалась угроза, что даже дисциплинированный рулевой таямой смутился и начал быстро вертеть колесо штурвала, желая избегнуть столкновения Но расстояние было слишком малое. Шхуна наскочила на баркас и перевернула его вместе со всеми находящимися в нем рыбаками. Канабеев упал в воду и запутался в сети, и, вероятно, он погиб бы, если бы не счастливая случайность. Сеть зацепилась за полуспущенный якорь шхуны, который и потащил ее за собой. Быстрым движением Канабеева подняла на поверхность. Он выхватил нож, которым потрошил рыбу, разрезал сети и освободился. Таяма тотчас сделал распоряжение спустить шлюпку и выловить Канабеева. Но Макар Иванович отказался от помощи. Когда шлюпка подплыла к нему, и один из матросов протянул руку Канабеев, закричал «Прочь руки! Я не приму помощи от убийц!» И поплыл дальше. Берег едва виднелся вдали. Море было бурное. Канабеев выбивался из сил, но продолжал плыть в своих огромных рыбачьих сапогах. Шлюпка следовала издали, надеясь, что он утомится и примет помощь. Скоро Макар Иванович действительно выбился из сил и начал тонуть. Шлюпка немедленно поспешила на помощь. Матрос протянул Канабееву весло, но тот, злобно вырыгавшись, так сильно рванул его, что маленький японец вместе с веслом упал в воду. И японцы, забыв о Канабееве, начали вылавливать из бурных волн упавшего товарища, а Макар Иванович, отдышавшись, поплыл дальше. Выловив упавшего матроса, японцы вернулись на шхуну, предоставив Канабеева самому себе и волнам. — Таяма уверен, что я утонул, — закончил Макар Иванович. Тут же за обедом все решили, что Ванюшка был прав, предлагая устроить подводную сторожку. И не откладывая дело, с этого же дня приступили к устройству целых трех сторожек. Предполагалось, что постоянно дежурить под водой будут лишь в одной сторожке, а две другие послужат запасными базами, где подводный охранник сможет отдохнуть и пообедать, не поднимаясь на поверхность, или же снестись с центральной базы при помощи небольшой коротковолновой радиостанции. Сторожки имели вид колпака высотой в 5 и диаметром в 6 метров. Железный колпак с внутренней стороны был покрыт изоляционной оболочкой, которая сохраняла тепло и предохраняла стены от потения. В колпаке были заключены шкаф с продуктами, запас пресной воды, электрическая плита, шкафчик с необходимой посудой, кровать, засланная серым пушистым одеялом. Далее... Ковёр на полу поднимли новым деревянный пол и бетон как основание. Дверь снабжена наружной камерой для впуска и выпуска воды. Круглое окно с толстым стеклом. Наконец, электрическая лампочка на потолке и сильный рефлектор для освещения подводного мира за окном. На отдельном столике помещалась приёмно-передающая радиостанция. И ещё одним аппаратом была снабжена подводная сторожка перископом, который можно было поднимать на поверхность, чтобы обозревать окрестность. Вначале этот перископ был установлен на постоянном стержне, но стержень этот очень скоро сломала проходившая шхуна. Пришлось сделать его выдвижным и убирать по надобности. Третья, крайняя сторожка, находилась в 20 километрах от главного подводного жилища, которому Волков дал громкое название «Гидрополис» — водяной город. «А почему и не быть водяным городом?» — говорил он. «С тех пор, как существует чудеснейший аккумулятор, многое стало возможным. Водолаз может теперь находиться под водой неограниченно долгое время, передвигаться с быстротой акулы, освещать свой путь лучше, чем освещать его глубоководные рыбы. Мы сможем строить подводные жилища, снабжённые всем необходимым. И кто знает, быть может, через много-много веков, когда население Земли увеличится и на суше станет слишком тесно, часть людей уйдёт на постоянное жительство под воду. Здесь имеется ещё огромная неиспользованная площадь. Сами океаны могут дать неограниченные запасы электроэнергии, если использовать разность потенциалов электродов в разной температуре воды — верхних и нижних слоев. Электроэнергия путем электролиза даст нам кислород, она же даст свет и тепло. Представьте себе подводные города, залиты электрическим светом. Подводные автомобили, велосипеды, трамваи, поезда, своеобразные подводные дирижабли, телеграфы, телефоны, подводные сады и парки с служайками для детей с кучками в песку, с прирученными вместо собачек рыбами. Разве это не заманчивая перспектива? Гидрополис — только первая ласточка. Месяц спустя после того, как были выстроены старушки, Гузик преподнес Ванюшке подарок — маленький винтовой двигатель, при помощи которого можно было проплывать под водой огромные пространства. Теперь Ванюшка проделал под водой концы в сотни километров — побывал в проливе Татарском и мечтал об исследовании берегов Охотского моря. Вернувшись из одного такого путешествия в Гидрополис, Ванюшка сказал Волкову, Семён Алексеевич, это же безобразие! Столько богатства у нас пропадает! Так нельзя! Видали вы карту первой пятилетки? Там Чукотского полуострова и Камчатки вы даже не найдете!» Они прикрыты картой Кузнецкого бассейна. Прикрыты! И что прикрыто? Миллиарды! Леса, звери, рыбы, золото, ископаемые всяческие. Птицы, водоросли. Миллиарды тонн водорослей. А значит, целые цистерны йоду, целые горы калийных удобрений. Корма для людей из кота. Надо заселить погуще наши побережья Протянем наши промыслы сплошной ниткой до Берингового пролива. Засилим рабочими. А потом и начнем разворачивать производство за производством. Промысел за промыслом. В январе приступили к первой жатве. Посаженные пучки ветвей задержали споры водорослей, которые разрослись теперь пышными плантациями. Хорошо принялись и фунори на засыпанных горными камнями местах. Ванюшка ходил на подводные нивы и любовался урожаем. На плантациях уже работало несколько сот человек. Механические косилки скашивали и связывали длинные ленты водорослей. На глубоких, с изрезанным профилем морского дна местах, водолазы вырывали водоросли просто руками или же подрезали их ножом. На берегу работа кипела еще оживленнее. Если бы теперь хунгус захотел побегать по берегу, то он едва ли нашёл бы свободное место. Всё было завалено горами водорослей. Немного выше расположились сортировщики, промывщики, ещё дальше — сушильщики. Водоросли, предназначенные для химической переработки, отвозились на завод целыми поездами в Баганеток с маленьким электровозиком во главе. Сердцем электровозика был всё тот же аккумулятор, величиной со спичечную коробку. Эстрадная пора продолжалась от января до весеннего равноденствия. Работы было столько, что Ванюшка на время позабыл о Таяме. Но Таяма сам напомнил о себе.